Плевела от пшеницы жезл твердо отбивает, Розга буйства из сердец детских прогоняет, Родителям древянный жезл буди очада Да не страждут железно от судей града. Уне в дому древянам в детстве он и бити, Не же возросших градским железом казнить. Моисий... До нележе жезл в руце си держащ, Не то ино, то чью жезл деревянный бяж. Егда же повержи в змея превратися, Даже и Моисий его зело устрашися. Тако аще начада жезл в руках бывает, Отчих наказание жезл он пребывает, Не могущу мертвить, аще же пуститься из руку, тогда в змеи люто притворится а обе бо как грехом чады ее склоняют и теми уязвлений бывшие умирают пришлец достигший важного значения при дворе явившийся в москве с опасными преимуществами учителя оскорблявшими самолюбие старых учителей семен полоцкий не мог не столкнуться с последними имевшими за собою толпу он столкнулся с архиереями которые опирались на важное архипасторское значение а семён полоцкий опирался на свое образование дававшее ему сильный голос при решении важных вопросов опирался на свое положение на свой вход наверх семён полоцкий столкнулся с самим патриархом иоакимом тем более что не отличался смирением Епифания Славенецкого, скромного келейного труженика. А патриарх Иоаким, как мы видели из дела духовника царского, не любил, чтобы кто-нибудь из духовенства, опираясь на свое положение наверху, забывал о своем непосредственном подчинении святейшему. О Полоцком пошли толки, что его учение не совсем правильно, обвинение страшное — при тогдашней подозрительности относительно новых учителей. Полоцкий, благодаря своей ловкости, недоступности таким обвинениям, каким был доступен, например, духовник Савинов, удержался, но не мог не выразить своего негодования на пустые толки толпы, на которые не следует власти обращать внимание, не мог удержаться, чтобы не задеть и архиереев». Не веруй у богласу общему народа, ищи в деле правды человеча рода. Слово ветер развивает, а кто там верит, безрассудно, с раматым себе возмерит. Об порхиреях полоцкий сложил вирш. Архиереям к тому сущим в благодати желал бым речение образ приписать ежебы не то, истину учить, но и житием святым образы всем быть. Понятно, что Полоцкий должен был усердно проповедовать в пользу нового порядка вещей, наступление которого и дало ему важное значение в Москве, наверху, у великого государя. Между виршами его находится любопытное указание на то, как пример сверху, должен способствовать распространению просвещения. Франтиск именем первый краль, франциский бяше, сей яко писания и мудрость любяш. я же родители его не любяху, но подобием варвар в простоте живях. Абие честных дети писаний взейскаша, кролевскую люблению тако угождаша И бысть в мале времени мудрость расширена, Образом краля во все земли умножена. Обычай бо есть в людях царю подражати, Еже ему любезно всем то возлюбляти. Благо у есть царству, егда благи нравы, Царству ей воспремлет ради всех исправы. Полоцкий провозглашает о необходимости научного образования и в проповедях своих. Так, в слове «На день Рождества Христова» проповедник от лица патриархов Александрийского и Антиохийского, именем Божьей Премудрости, рожденный в Вифлееме, умоляет русских людей взыскать науку, потому что она свет умственных очей, и правила всему житию человеческому. Обращаясь от лица патриархов к царю, он убеждает его основывать школы, умножать с пудиов студентов своею милостью и вниманием, сыскать хороших учителей и всех почестями поощрять к трудолюбию. Ревнитель просвещения, призванный в Москву для его распространения, семён Полоцкий в проповедях своих напал на старых учителей, священников, за их невежество. Великим нерадением их и всеконечным небрежением о духовных детях при многие несмысленные люди, как бессловесные овцы, от пути правого жития заблудились и в пропасть погибельной жизни уклонились. Многие невежды, не бывшие никогда и нигде учениками, смеют называться учителями. По правде, это не учители, но мучители. Оттого умножилось в людях злоба, преуспело лукавство, Волхвование, чародейство, разбой, воровство, убийство, пьянство и нелепые игрища, грабежи, хищения и тому подобное, наконец, и восстание против власти. Виною всего этого преимущество неумения и нерадения духовных отцов. Не учат и не наставляют детей своих духовных. Голохвастов Акты, относящиеся до рода дворян Голохвастовых, чтение в обществе истории и древностей российских. Книга пятая Отделение 4. Москва. 1848 год. Страница 73-140. Смотрите также акты, относящиеся до рода дворян Голохвастовых, собранные Голохвастовым. Москва. 1848 год, страница 79-я, 146-я. Белокуров. Акты архива Голохвастовых, Москва, 1907 год. Одними обличениями в невежестве нельзя было вдруг сделать всех священников сведущими и искусными проповедниками, и потому в числе проповедей Полоцкого находим слово написанные им для того, чтобы священники читали его проповеди своим прихожанам.